Кит Прошло много времени с тех пор, когда Кит в последний раз стрелял из пистолета. Возможно, он не делал этого с тех пор, как, будучи подростком, работал курьером по доставке газет и так сильно разозлился на своего начальника, что пристрелил этого жирного ублюдка. Он довольно долго смотрит на тело цикады, пока оно не перестает дергаться в предсмертных судорогах, после чего направляется к выходу из рощи криптомерий. Кит стоит на обочине дороги. На противоположной её стороне выстроились здания. Машин нет. В темноте дорога больше похожа на канаву с чёрной неподвижной водой. Он переходит её, направляясь обратно к тому месту, где был припаркован кроссовер «Цикады». На пассажирском сиденье был человек. Человек, который знал о толкателе. Всё, что ему нужно сделать, так это избавиться от толкателя, и тогда его счет сравняется, все долги будут выплачены. «Рассчитайся со всеми своими долгами. Сравняй счет. Тебе нужно поскорее сделать все возможное, чтобы избавиться от преследующих тебя сожалений. Только так ты сможешь освободиться и отойти от дел». Кит заворачивает за угол здания и подходит к кроссоверу, Дверь пассажирского сидения приоткрыта. «Он сбежал?» Нигде нет никаких признаков молодого человека, который был весь опутан ремнями и похож на большую гусеницу. Кит внимательно осматривает салон машины, затем отходит на несколько шагов назад. Его путеводная нить, с помощью которой он мог найти толкателя, утеряна. Теперь, когда цикады и Ваниси мертвы, кит ничего больше не может сделать. Он смотрит по сторонам, надеясь заметить какой-нибудь след сбежавшего человека. На темном тротуаре едва ли можно обнаружить какие-нибудь следы или зацепки. Если б только человек оставлял за собой клейкий, поблескивающий след, подобно слизню. Тогда он и слышит пронзительный женский голос. «Я уже в пути!» произносит где-то у него за спиной этот голос. Судя по ее тону, она очень спешит. Кит мгновенно разворачивается, чтобы найти говорившую. Она опирается спиной на стену одного из домов. Он быстрым шагом подходит к ней и хватает ее левой рукой за запястье. Женщина взвизгивает и роняет свой телефон, который только что прижимала к уху. Пальцами правой руки Кит обхватывает ее лоб и поднимает в воздух, как куклу, прижимая ее к стене. Он чувствует запах ее духов. Цитрусовый аромат, настолько искусственный, что кажется почти медицинским. «Кто ты такой?» — резко спрашивает женщина. В ее голосе больше ярости, чем испуга. Он встречал ее раньше. Воспоминание поднимается из глубин его памяти. «Ты работаешь на Тарахару. Ты была на месте несчастного случая». Это она дала ему свою визитную карточку на перекрёстке Фудзисава-Конго-Тё прошлой ночью. Её ноги болтаются в воздухе, но она изо всех сил сопротивляется ему, пытаясь пнуть, целясь коленом ему в пах. Не обращая внимания на её попытки, Кит продолжает крепко удерживать её прижатой к стене. Он опускает взгляд и видит, что на ней нет туфель. Есть что-то неприятное в том, что она шла в темноте по этой мрачной местности в одних чулках. «Что ты здесь делаешь?» «Что я здесь делаю?» Её губы кривятся в страдальческой гримасе. «Какой ты сумасшедший! Похитил одного из наших сотрудников!» «Одного из ваших сотрудников?» «Я вызвала подкрепление, но ему удалось уйти!» «А тебе удалось сбежать». «Я сбежала, но если я просто приду, как ни в чём не бывало, в головной офис с пустыми руками, то кто знает, что со мной случится!» Жалобно кричит женщина. «Поэтому я и оставалась здесь, пыталась придумать, что делать дальше». Затем он задаёт ей главный вопрос. «Где толкатель?» «Что?» — сердится она. «О чём это ты?» Кит сжимает пальцами ее лоб. Тот аккуратно помещается в его ладони. Если он сожмет в полную силу, то с легкостью раздавит женщине череп. «Где толкатель? Я знаю, что одному из ваших сотрудников известно, где он живет». Она еще сильнее бледнеет. «Все, что мне нужно сделать, это разможить твою голову об стену». Я не против посмотреть, как она расколется подобно фрукту. А если я не против, то, может быть, мне это сделать, а? Я поняла. Что ты поняла? Я расскажу тебе, где толкатель. Кит ослабляет хватку, затем убирает руку от ее лба. Висевшая в воздухе женщина падает на дорогу. Она не может подняться на ноги и скорчивается у стены в странной позе. Кит приседает рядом с ней и приближает к ней лицо. Он готов мгновенно вновь схватить ее, если она выкажет какие-либо признаки сопротивления. Женщина поднимает с земли свой телефон и обтирает его от грязи. «Тебе действительно известно, где толкатель?» «Так уж случайно вышло», — начинает она постепенно выравнивая своё дыхание, но в её голосе уже отчётливо слышны нотки превосходства. Запах её духов как будто распространяется и усиливается, отчего ему становится труднее дышать. «Что я? Позвонила Судзуки». «Судзуки?» «Моему сотруднику, тому придурку, который выследил толкателя, но не желает говорить». «Так его зовут Судзуки». Ответил какой-то мальчишка. «Мальчишка?» «Должно быть, ребёнок толкателя. Так подсказывает мне моя интуиция. В общем, я спросила Судзуки, а мальчишка ответил мне, что большой братец Судзуки забыл свой телефон». Она издевательски изображает шепчущий голос мальчика. «Дети такие тупые! Терпеть их не могу!» «У толкателей есть дети?» «Я просто ласково попросила, и он продиктовал мне адрес». Её лицо расплывается в довольной улыбке, как у охотника, загнавшего свою добычу. «Какой глупышка!» «Скажи мне адрес». Кит хватает её за плечи и, поставив на ноги, сразу же тащит по направлению к кроссоверу. «Залезай!»